После 90 часов, проведенных на поверхности, они 28 раз сталкивались с мегарахнидами в зарослях гигантских трав, и семеро воинов были убиты или пропали. Они двигались вперед автоматически, словно в каком-то трансе. Не было ни руководящих указаний, ни стратегической линии. Они не смогли войти в контакт с кровавыми ангелами, как не смогли связаться со своим командиром или хоть какими-то частями экспедиции. Они просто продвигались вперед и через каждые несколько километров отражали атаки. По мнению Тарвица, это была почти идеальная война. Она казалась простой и захватывающей, в полной мере испытывала их боевое искусство и физическую выдержку, словно на тренировке, только под угрозой смерти. Уже через несколько дней он с удовольствием осознал, насколько повысилась концентрация его внимания с момента высадки. Его инстинкты приобрели остроту и отточенность, сравнимую со остротой вражеских рук лезвий. Каждое мгновение он был насторожен, не имея возможности расслабиться или отвлечься. Поскольку нападения мегарахнидов всегда были стремительными и яростными, враги появлялись словно из воздуха. Отряд шел и сражался, потом снова шел и снова сражался, не имея возможности отдохнуть или подумать. Ни раньше, ни потом Тарвицу не приходилось принимать участие в таком совершенном воинском противостоянии, не обремененном ни политикой, ни проблемами верований. Он и его товарищи были оружием императора, а мегарахниды представлялись им безусловной квинтэссенцией враждебного космоса, стоящего на пути человечества. Почти все из оставшихся в живых астартов теперь орудовали мечами. Для убийства мегарахнида требовалось слишком много болтерных зарядов. Клинок оказался надежнее, если, конечно, его владелец был достаточно проворен, чтобы первым нанести удар, и достаточно силен, чтобы этот удар оказался смертельным. Не без некоторого удивления Тарвиц обнаружил, что его друг-капитан Люций придерживается другого мнения. После очередного налета Люций похвастался, что играючи справился с врагом. «Это все равно, что сражаться сразу с четырьмя противниками», – похвалился он. Тарвиц знал, что Люций был непревзойденным мастером в бою на мечах, Там, где Тарвицу и остальным воинам приходилось трудиться изо всех сил, чтобы овладеть тем или иным приемом, Люций превращал тренировку в спектакль. К немалому разочарованию собратьев и его успехи во владении огнестрельным оружием позволяли Люцию не тратить время на стрельбича. Он с гордостью заявлял, что лично своим мечом истрепал 4 тренировочных стенда. И иногда другие мастера-фехтовальщики, вроде Экхелона или Борозинора, участвовали в его тренировках, чтобы улучшить свою технику. Говорили, что даже сам эйдалон нередко выбирал Люция спарринг-партнером в тренировочных боях. Люций носил на поясе длинный, древний меч, изготовленный в кузнецах Уралса, ремесленниками клана Терават во время объединительных войн. Это было подлинное произведение искусства, идеально сбалансированное и закаленное. Как правило, Люций сражался в старинном стиле, надев на левую руку боевой щит. Витая рукоять меча была необычно длинной, что позволяло Люцию держать его как одной, так и двумя руками. Он то вращал мечом, словно палицей, то перехватывал меч, чтобы нанести мощный рубящий удар. Теперь он обычно привязывал щит на спину, а добытый схватки обрубок конечностями Горохнида держал в левой руке в качестве второго меча. Острый край поверх сустава люци обернул несколькими слоями стальной полоски, оторванной от щита, чтобы предохранить ладонь от повторного пореза. Опустив голову, он шел через бескрайние заросли гигантских трав, с радостью бросая вызов смерти. Во время 12 по счету атаки Тарвиц впервые увидел, как сражается Люций. Он не отступил ни на шаг и провел серию ударов, умело блокируя все четыре лезвия мегарахнида своими двумя мечами. Тарвиц отметил три возможности нанесения прямых смертельных ударов, но Люций не то чтобы пропустил их, а намеренно не использовал. Он так надеялся на свое мастерство, что не хотел слишком быстро заканчивать бой. «Попозже мы схватим одного или двух мегарахнидов живыми», — совершенно серьезно сказал он Тарвицу после схватки. «Я посажу их в тренировочные камеры. На занятиях эти существа принесут немалую пользу. Они же ксеносы», — угремо заметил Тарвиц. «Если я хочу хорошенько отточить свое мастерство, мне требуется достойный противник. Мне нужна практика. Ты можешь назвать человека, который бы смог мне противостоять? Но это ксеносы», — повторил Тарвис. «Возможно, это проявление воли Императора», — предположил Люций. «Возможно, эти существа специально запущены в космос, чтобы мы могли улучшить свои боевые навыки». Тарвис даже не пытался понять, какие мысли бродят в головах мегарахнидов. Но он был совершенно уверен, что даже если у них и имеются какие-то высокие непостижимые цели, то они состоят не в роли тренажеров для людей. Лишь на короткое время он задумался, а есть ли у них язык или культура в том смысле, в каком их понимают люди? Искусство, наука, эмоция? Или все эти черты так надежно укрыты за высокотехнологичной броней, что люди не могут их не заметить, ни различить? Если у них какие-то веские причины охотятся на детей императора? Или они просто реагируют таким образом на посягательство на свою территорию, как бросается на обидчика пчелиный улей, если его потревожить палкой? Тарвицу даже пришло в голову, что мегарахниды могут атаковать людей потому, что видят в представителях человечества враждебных чужаков – ксеносов. Эта мысль ужаснула его. Не могут же мегарахниды не видеть превосходство человека по сравнению со своим собственным строением. Может, они сражаются из-за ревности? Люций ни на минуту не умолкал, подробно рассказывая о некоторых тонкостях, которым уже научился в схватках с мегарахнидами. Он даже продемонстрировал один прием, выбрав в качестве манекена стебель травы. Видишь, подъем и поворот, подъем и поворот. Удар наносится сверху и идет внутрь. Против человека он не пригодится, но здесь как раз подойдет. Я думаю, надо составить специальное руководство. Прием будет называться удар люца Как ты считаешь, неплохо звучит? Прекрасно, ответил Тарвиц. Я что-то нашел, раздался голос на канале Вокс связи. Это был голос с океана, и друзья поспешили к нему. В почти непроходимых зарослях гигантской травы он неожиданно обнаружил удивительную поляну. Толстые стебли расступились и открыли обширное пространство голой красноватой земли в несколько квадратных километров. «Что же это такое?» – спросил Бали. Тарвис хотел сказать, что поляна могла быть расчищена намеренно, но никаких признаков, когда-либо росшие на ней травы, не было заметно. Со всех сторон поляну окружал высокий, шелестящий травяной лес. Один за другим Астартес вышли на открытое пространство. В густых зарослях было почти незаметно, что группа движется в каком-то направлении, поскольку местность со всех сторон казалась одинаковой. Эта прогалена оказалась неожиданной отмеченной, вбивающей с толку неожиданность. «Смотрите сюда!» – позвал их в Он отошел метров на двадцать от края поляны и опустился на колени, что-то рассматривая. Тарвиц понял, что их позвали не только из-за перемен в окружающем ландшафте. «Что там такое?» – крикнул Тарвиц, торопливо приближаясь к Сакьяну. «Капитан, кажется, я понял», – ответил Сокиан. «Но не хочу говорить, я обнаружил это на земле!» Сокиан поднял предмет, чтобы Тарвиц мог его хорошенько рассмотреть. Это был вогнутый кусок тонированного тройного стекла, слегка закругленный по краям, примерно по 9 см с каждой стороны. Края были сплющены и явно обработаны машиной. Тарвиц сразу понял, что перед ним, поскольку смотрел через пару таких же приспособлений. Найденный предмет был частью визора из шлема космодесантника. Какая же сила смогла вырвать его из керамитовой оправы? «Это то, о чем ты подумал», — сказал Тарвиц, — «но это не наш. Нет, думаю, что не наш. Контур немного отличается. Это Марк 3. Значит, кровавых ангелов? Да, кровавые ангелы. Обнаружилось первое физическое доказательство чего-то еще присутствия, кроме них. Посмотрите вокруг, приказал Тарвис. Внимательно поищите на земле. Отряд 10 минут занимался поиском. Больше ничего не нашли. Над головами, словно привлеченный их остановкой, стал сгущаться особенно крупный шторм-щит. Ослепительные зигзаги молнии срывались с краев тяжелых клуб, свет стал желтоватым, а в наушниках в связи зашипели и встречали грозовые помехи. «Мы здесь совершенно беззащитны», — пробормотал Бали. «Надо забираться обратно в лес». Тарвиц удивился. Бали серьезно считает, что в травяном лесу они находились в безопасности. Длинные разветвленные копии ослепительных желто-белых молнии вонзались в почву и обжигали ее своими разрядами. Хотя каждая из них существовала всего долю секунды, они казались плотными и осязаемыми, как все физические предметы, как каменные грибы-деревья, усыпанные шипами. Молнии попали в троих космодесантников, включая иллюция. Доспехи Марк 4 выдержали, и разряды не причинили никакого вреда. А старты встряхнулись от ощутимого толчка, а потом со смехом разглядывали гирлянды голубик потрескивающих огоньков, обивавших доспехи еще несколько секунд после разряда. Поли прав», — сказал Люци, и его голос на канале ВОК-связи после удара молнии на время стал едва слышным. «Я хочу обратно в лес, хочу охотиться. Я уже 20 минут никого не убивал». Несколько стоящих рядов воинов шумно приветствовали намеренно задиристый тон боевого капитана изучали кулаками по доспехам. Тарвис снова попытался связаться с лордом Долоном, Или еще с кем-нибудь. Но буря все еще и блокировала передачи. Он считал, что небольшой отряд оставшихся космодесантников не должен разделяться, но бравада Люция его насторожила. «Можете поступать так, как считаете нужным, капитан. Я собираюсь выяснить, что там такое», — раздраженно сказал он Люцию и махнул рукой. На противоположном конце поляны, в трех или четырех километрах над зарослями, виднелись большие белые шары. «Еще какие-то деревья», — бросил Люций. «Да, но...» «Ну хорошо, хорошо!» – уступил Люций. Под руководством Тарвица и Люция теперь осталось всего 22 космодесанника. Они разошлись в свободную цепь и стали пересекать поляну. Открытое пространство, по крайней мере, давало возможность издали заметить приближение мегарахингов. Тем временем, буря все усиливалась. Еще пятеро получили удары молнии. Одного улзороса буквально сбило с ног. В тех местах, где молнии ударяли в землю, они видели отплавленные до состояния стекла кратера. Словно после попадания боевых ракет, шторм щит, казалось, опускался на них громадной крышей, спрессовывал воздух и сжимал воздушными тисками. Мегарахниды сначала выскакивали из зарослей по одному и по двое. Кац первым их заметил и окликнул братьев. Серые силуэты продолжали мелькать у края зарослей, то выбегая на поляну, то исчезая в траве. А затем все мегарахниды выскочили на открытое пространство и устремились к отряду Астартес. Терра! — хрипло воскликнул Люций. — Вот это будет настоящий бой! Ксеносов набралось не меньше сотни. Они с громким чириканьем сомкнули ряби и окружили космодесанников со всех сторон. Образовавшееся кольцо ощетинилось мелькающими руками лезвиями. — Встаем в круг! спокойно скомандовал Тарвец, Болтеры на изготовку. Он выхватил свой меч и воткнул его кончиком в землю у самых ног, а затем поднял болтов. Остальные последовали его примеру. Боковым зрением Тарвец заметил что Люций продолжает сжимать в руках пару мечей. Поток мегархнидов заслонил землю. Серое кольцо сомкнулось вокруг горских детей императора. «Всем приготовиться!» – скомандовал Тарвиц. Люций, держа по бокам поднятые мечи, с радостью позволил приятелю командовать боем. Кольцо врагов смыкалось все туже. Теперь, кроме бесстрастного отрывистого чириканья, люди слышали свой треск, топот четырех сотен ног. Тарвиц кивнул боли, лучшему стрелку в отряде. «Очередь за тобой!» – сказал он. «Спасибо, сэр!» Бали поднял болтер и прицелился. С 10 метров скомандовал он. «Стрелять, пока не кончатся заряды!» «А потом перейдем на мечи!» — добавил Тарвинс. Едва сужающийся круг, мегарахнидов приблизился на 10,5 метров, Бали крикнул. «Огонь!» И круг космодесантников словно взорвал. Залп, несмотря на бурю, прокатился оглушительным раскатистым громом. Первые ряды противников отбросило снарядами. Большая часть мегарахнидов попадала на землю. Кого-то из них разорвало пополам, кто-то просто разлетелся на куски в воздух, полетели по блескающей цинкам обломки оболочек. Как и было приказано, космодесантники стреляли до тех пор, пока не кончились заряды, а затем встретили натиск врага поднятыми мечами. Мегарахниды наклынули, словно прилив на утёк. Грохот выстрелов сменился резким металлическим лязгом скрестившихся клинков. На мгновение взгляд Тарвица выхватил Люция, ревнувшегося навстречу врагам с поднятыми мечами. Отличный фехтовальщик ловко наносил удары то сверху, то сбоку. Весь бой длился не больше трех минут. По интенсивности он мог сравниться с двухчасовым сражением. Еще пятеро космодесантников были убиты. На Красной Земле остались лежать десятки обезглавленных или разрубленных мегарахмитов. Позже, пытаясь восстановить хоть битвы, Тарвит не мог вспомнить ни одного отдельного эпизода. После того, как он бросил разряженный болт и поднял палаш, все вокруг слилось в сплошном мелькании стали. Он опомнился от боли в натруженных руках и ногах. С залитыми клейкой массой доспехами мегарахниды отпрянули и стали отступать. «Перегруппироваться! Перезарядить оружие!» Услышал Тарвец собственный крик. «Вверх! Смотрите вверх!» Завопил Кац. Тарвец поднял голову. Из тяжелых грозовых туч на них падали еще какие-то существа. Как оказалось, у мегарахнидов имелась еще одна биологическая разновидность. Летающие существа снижались на длинных блестящих крыльях, махаями. Так часто, что казались размытыми пятнами, и спускали резкий, дребезжащий звук. Тела этих чудовищ имели черную окраску и были гораздо длиннее, чем у пеших собратьев. Длинные тонкие ноги были опущены вниз, наподобие железных шасси. Крылатые особи нападали на людей с воздуха. Они резко пикировали и цепкими крючьями на ногах хватали воинов за доспехи. Космодесантники отмахивались от них, мечами стреляли, пытались вернуться но уже через несколько секунд 4 или 5 кричащих и взрывающихся солдат были подняты в штормовое небо. Единый строй был сломан. В попытках увернуться от падающих с неба врагов, люди бросились в рассыпную. Тарвец командовал, стараясь восстановить порядок, но и сам сознавал тщетность своих призывов. Гудение крыльев раздалось над его головой, и тарвец был вынужден припасть к самой земле, чтобы не попасть в лапы врага. Уголком глаза он успел заметить на черной голове гребедь, оканчивающийся длинным острым крючком. Еще один летающий мегарахнит прожужжал мимо, раздался выстрел с болтера. Тарвид все еще лежа на земле попытался достать противника мечом. Прибежащее гудение крыльев было таким громким, что у космодесантника завибрировала диафрагма. Он поднялся и ткнул мечом вверх. Так что летающее существо перевернулось и беспомощно ударилось о землю. Следующий миг. Оно неуловимым движением перевернулось, взлетело и острые копки унесли в небо ближайшего воина. Очередной противник вцепился в Люция. Он подлетел сзади, вцепился в спину и уже поднимал капитана над землей. Тарвиц с поднятым мечом бросился на выручку, но летающий мегарахнид нанес удар одной из ног, и оружие кувыркаясь полетело на землю. Тарвиц ступился в Люция. «Прыгай, прыгай!» завопил Люций. Когти мегарахнида вонзились в привязанный за спиной щит, и Тарвиц, извернувшись, достал одной рукой кинжал и ударил лезвием по креплению. Ремни лопнули, и Люций с Тарвицем рухнули на красную землю с 10 высоты. Летающие мегарахниды повернули назад, унося с собой девятерых космодесантников. Они направились к белым шарам, выделявшимся на фоне заросли. Тарвицу не пришлось отдавать приказ. Все оставшиеся воины с предельной скоростью ринулись вслед за удаляющимися точками. Они догнали их на дальнем краю поля. Белые шары, образованные длинными шипами, были не просто деревьями, и теперь Люцию стало понятно их назначение. Тела схваченных космодесантников были насажены на шипы и крепко удерживались в неподвижном состоянии, давая возможность мегарахнинам спокойно поесть. Существа непринужденно расселись на каменных деревьях, их крылья остановились, и можно было увидеть блестящие прозрачные полоски, сложенные вдоль тела, словно пластины слегка окрашенного стекла. Мегарахниды при помощи крючев на голове скрывали доспехи и выедали плоть. Дарвицы и его товарищи в ужасе остановились и беспомощно смотрели на эту сцену. Алая кровь капала с белых шипов и стекала по толстым извилистым стволам. На страшных деревьях были не только их братья. Там были и другие тела, уже объеденные и высохшие до состояния мумий. Обломки красных доспехов покачивались на шипах и валялись под деревьями. Наконец они узнали, что произошло с кровавыми ангелами.